Глава пятая Вопреки опасениям Кори, Сокоро оказался не таким уж унылым, благодаря окаймляющей город с востока реке Рио-Гранде, орошаемым полям и нескольким горам, возвышающимся на другом конце города. И все-таки здесь были такие же, как и везде, жаркие улочки, очень жаркие. А когда Корь ехала к офису шерифа, пустынный ветер прогнал прямо перед машиной два перекати поля, Будто хотел напомнить, где она находится. Взяв сумку со снаряжением, Кори высадилась из машины на парковке перед офисом. Заунывный свисток поезда только дополнил общее впечатление заброшенности этого места. «Вот в такую глухомань и отправляют, проштрафившихся агентов», — подумала Кори. А потом в сотый раз напомнила себе, что порученное ей дело может стать многообещающим. Впрочем, офис шерифа располагался в достаточно презентабельном на вид здании из кирпича-сырца, окружённом потрескавшимся асфальтом парковки. Трещины со временем заливали новым асфальтом, и в результате получился узор наподобие паутины. Хотя был конец сентября, на пути к двери ботинки Кори прилипали к поверхности. Шериф вотс сразу вышел ей навстречу, и тут Кори ждал первый за утро сюрприз. Вместо толстомордого усатого старого служаки, каким она представляла себе отца, перед ней предстал молодой человек примерно ее возраста, лет двадцати трех, высокий, стройный и вдобавок красавчик, с черными кудрями, вьющимися над высоким лбом, карими глазами и улыбкой кинозвезды. Два старинных револьвера на бедрах выгодно дополняли общее впечатление. Мочка одного уха была заклеена пластырем. На голове у шерифа красовалась щегольская ковбойская шляпа с плетеной лентой из конского волоса. Судя по выражению лица, он тоже ожидал встретить кого-то другого. Когда они выходили из офиса, Уоттс предложил поехать на его машине. Он потянулся было к дверце автомобиля, собираясь открыть ее перед Кори, но, видимо, решил, что это неуместно, и отступил в сторону. Кори открыла дверцу сама. Похоже, она перевернула с ног на голову все его представления об агентах ФБР. Агент Свенсон сказал: "Вот, садясь за руль. По пути в Хайлонсом я заеду за одним человеком, Чарльзом Фонтейном. Он адвокат и при этом отлично разбирается в истории этих мест, прямо ходячая энциклопедия. Надеюсь, он сумеет пролить свет на это дело и ответить на несколько вопросов". Кори не рассчитывала, что с ними поедет гражданский, однако она была не в том положении, чтобы возражать. «Спасибо, шериф». Он кивнул и завел джип «Черокки», выкрашенный и оформленный в виде патрульной машины, с большой звездой шерифа, наклеенной на дверь. Кори хотела предложить Уотсу обращаться друг к другу по имени, но потом передумала. «Ни к чему выходить за рамки формального». «Слышал, вы поговорили с Пиком» сказал шериф, когда они медленно ехали по городу. «Странно, что вы называете его по имени. Он ведь пытался вас убить». «Но не убил же. И вообще я не злопамятный», — рассмеялся Уотс. «Стрелок из пика так себе. Ему просто повезло, что он в меня попал». «Я бы сказала, ему повезло, что вы его не пристрелили». «Ну, тут удача ни при чем. Я бы уложил его на месте, если б захотел». Это было сказано небрежно, без малейшего хвостовства. Кори обдумала его слова. «Значит ли это, что вот специально позволил Риверсу выстрелить первым? Но задавать такие вопросы напрямую было бы неразумно». Вместо этого она сказала. «Кстати, о перестрелках. У вас очень эффектные револьверы. Одни ручки из слоновой кости чего стоят?» вот снова кивнул на этот раз с гордостью. «Кольт, миротворец сорок пятого калибра» одинарного действия кольцевого воспламенения на черном порохе выпущенные в девяностых годах девятнадцатого века принадлежали моему деду откуда они у него рассказывать не хочет зачем вы носите сразу оба вот с пожал плечами это комплект а кобуры почему перевернутые ручки повернуты вперед неужто не слыхали про перекрестное выхватывание Да, видно, в школе ФБР не всем при мудрости мучат. Кори не ответила. Она ни за что не променяла бы свой полуавтоматический глок на этот антиквариат, однако предпочла оставить свое мнение при себе. До сих пор ломаю голову, с чего вдруг Риверс наставил на меня пушку, сменил тему Уоттс. Он уже несколько лет как стал добропорядочным гражданином. Не представляю, что в этом трупе такого особенного, ради чего он решился поставить все на карту. Они затормозили перед скромным, но ухоженным домиком, и не успел Уоттс вылезти из машины, как дверь распахнулась, и на крыльцо вылетел мужчина. Он-то и стал вторым сюрпризом для Кори. Вместо ожидаемого ею провинциального адвоката с курительной трубкой и в красных подтяжках на объемистом животе, будто сошедшего со страницы рассказа Стивена Уинсента Бена «Дьявол» и «Дэниел» Уэбстер, она увидела высокого, лишь слегка полноватого мужчину лет 60 На нем был темно-зеленый пиджак «Барбур», должно быть единственный экземпляр в радиусе сотни миль, настолько измятый, будто хозяин в нем спал. Лицо у Фонтейна было чисто выбрито, роскошные густые темные волосы с проседью, разделенные на прямой пробор, свисали почти до плеч. Фонтейн переводил взгляд с Кори на отца его бледно-голубые глаза за стеклами круглых очков, позолоченной оправе, светились живым умом. Уотс вышел из машины и пожал своему знакомому руку. Кори сделала то же самое, и шериф представил их с Фонтейном друг другу. «Вы ведь адвокат?» уточнила Кори. «Сейчас я практически ушел на покой», ответил Фонтейни громким мелодичным голосом. «Впрочем, оно и к лучшему». «Не слушайте его», — возразил Уотс. «Слава о Фонтейни гремит по всему Штату и даже за его пределами. Другого такого острого юридического ума вы нигде не найдете. Он не проиграл ни одного дела». «Это правда?» — невольно заинтересовалась Кори. «Всего лишь от счастья», — ответил Фонтейн. «Когда я работал в прокуратуре федерального округа, пару раз потерпел поражение». «Но с тех пор, как стал адвокатом защиты, ни одного проигрыша стоял на своем моц». «Все дело в голосе. Никто ничего не замечает, пока не становится поздно». «С таким же успехом ты мог бы сказать, в голосе и во внешности», — рассмеялся Фонтейн. Я называю этот прием обезоруживающая простота. Неряшливый вид для него что-то вроде рабочей униформы, пояснил Уоттс. В компании знакомого шериф явно расслабился. На этот раз он без малейших колебаний открыл перед Коре дверцу машины. «Я еду с вами только для того, чтобы расширить свой кругозор историколюбителя», сказал Фонтейн, расположившись на заднем сидении джипа. Постараюсь вам не мешать. Уоттс включил кондиционер на полную мощность, и они выехали за пределы Сокорра. «Мы направляемся в город-призрак Хайлонсом в горах Азул», заговорил шериф. «Это старый заброшенный городишко золотоискателей. Опустел в начале XX века, когда запасы иссякли. Один из самых живописных городов-призраков штата, но добираться туда трудновато. Придется ехать два часа». Напрямик было бы быстрее, но дороги в здешних местах жуткие. «Целых два часа», — подумала Кори. «Ей повезет, если она вернется в Альбукерке до полуночи». «Как насчет музыки?» — предложил Уоттс, доставая телефон и подключая его к стереосистеме. «Давайте», — ответила Кори. «Что вы предпочитаете?» «Согласен на все, кроме григорианского пения и рэпа» ответил с заднего сиденья Фонтейн. Кори не думала, что у шерифа Уотса будет такая музыка, какая ей нравится. Выбирайте на свой вкус. Если что, у вас обоих есть право вето. Уотс покопался в телефоне, и из динамиков полилась песня «Джипси Кингс». Сама Кори ее бы не выбрала, но мелодия оказалась довольно приятной, к тому же она неплохо сочеталась с пейзажем. Джип поехал на юг к зубчатой линии гор, поднимающихся из коричневой пустыни. Затем свернул на дорогу лесной службы США. Кори быстро запуталась в извилистом лабиринте проселочных дорог. Одна дорога сменяла другую, и каждая следующая оказывалась более ухабистой и размытой, чем предыдущая. Они продвигались вперед со скоростью не больше пяти миль в час, то подскакивая вверх, то ухая вниз. Кори вцепилась потолочную ручку, чтобы не слететь с сиденья. По мере того, как они взбирались все выше в горы, кедры сменились желтыми соснами, а те псевдосугами Мензиса и елями. На вершине перевала открывался потрясающий вид. Уоттс ненадолго остановил машину и махнул рукой. К югу от нас пустыня харнада дель муэрто и горы Сан-Андрос. Все это часть – ракетного полигона White Sands, где военные забавляются со своими ракетами. Фонтейн прибавил, «В переводе с испанского «Хорнадо дель Муэрта» означает «Путь мертвеца». Старая испанская дорога от Мехико-Сити до Санта-Фе пересекала эту пустыню на протяжении сотни миль. Весь этот путь был усеян костями и крестами. Кори обвела взглядом коричневую пустыню, раскинувшуюся в южном направлении». «Еще дальше, к югу, за горами, находится национальный парк Уайтсэнс», — продолжил Уотс. «Были там когда-нибудь?» «Нет, я служу в Альбукерке всего восемь месяцев. А вы там бывали?» «Много раз. Мое детство прошло в Сокорро, на папином ранчо. мальчишка я изъездил верхом всю округу. Национальный парк Уайтсэнс — одно из самых удивительных мест на Земле. Дюны белые, как снег, и тянутся на сотни тысяч акров». «Вы здесь выросли?» Уловив в тоне Кори недоверие, Уотсер рассмеялся. Фонтейн добродушно произнес. «Да, некоторым это удается». Кори почувствовала, что краснеет. «Вы тоже родом из этих мест?» «Я из городка к северу от Сокоро», — ответил Фонтейн. «Городка под названием Лимитар». Кори понятия не имевшее, где это просто кивнула «Все не так плохо, как может показаться со стороны», — продолжил адвокат. «Здесь очень много интересных мест. Смотрите, справа гора Чимни, а вон там пик Осо, где черный Джек Кичум прятался со своей бандой». В былые времена этот грабитель наводил ужас на Сокоро, он много раз нападал на поезда. Ребята, которые его вешали, понятия не имели, как это делается, и в результате он оказался обезглавлен. Говорят, Кетчум приземлился на ноги и некоторое время стоял, прежде чем упасть. «Отличное чувство баланса», — заметила Кори. Фонтейн рассмеялся. «А к юго-востоку отсюда находятся резервации индейцев в Мискалеру. Очень красивые места. Здесь осели последние Чирикауа-Апачи под предводительством Джеронимо. Джеронимо, Кочес, Викторио. Все эти великие вожди бродили по нашим горам». Фонтейн говорил о своей земле с большой любовью, и Кори невольно ему позавидовала. Сама она не испытывала ни малейшей нежности к своему родному городку Мэдсин-Крик в штате Канзас и скорее отправилась бы в преисподнюю, чем вернулась туда. вотс направил джип вперед и преодолел перевал, а затем двинулся по горной дороге, спускающейся крутыми поворотами к ряду пустынных плато, выступающих на южной стороне гор. Они потеряли большую часть набранной высоты, петляя по плохим дорогам, пока снова не очутились в засушливой местности, где на платое между засохшими руслами ручьев кое-где росли кедры и можжевельники. А потом перед ними внезапно вырос тот самый город-призрак, расположенный на низком плато над широкой равниной. Трудно было представить себе более уединенное место. Вот съехал вниз по изъеденному эрозии серпантину, и уже через пять минут они оказались в городе. «Добро пожаловать в Хайлонсом», — произнес шериф.